Глава 11. Понятное дело, что все произошло не столько по обоюдному желанию, сколько и за козни владыки, но все равно стало обидно из-за этого сожаления супруга. Я могла понять причину, но легче от ее осознания не становилось ни на грамму. Ведь с мертвой женой мне не тягаться. — Ничего не надо, — буркнула я, отворачиваясь. — Я в порядке. Уже собирать вещи? — Да, — кивнул Рикхард Янг. Возьми всё, что тебе понадобится в путешествии. Ньор может помочь со сборами. Я сама справлюсь. Как скажешь. Я скажу ему, чтобы принёс завтрак, а мне нужно ненадолго отлучиться по работе. Янк вышел. Короткий разговор оставил привкус горечи во рту и на душе. Даже не верилось, что человек, с которым я только что говорила, тот же самый, что горячо ласкал меня этой ночью, шептал: "Не уходи, ты мне нужна". Так что от этого замирало сердце. Он снова стал холодным, совсем чужим. А впереди ещё свадебное путешествие. Ох, кому оно нужно, разве что владыке? Снова вспомнив о возможной беременности, я обратилась к Тайгерту. Какой запрос? Экстренная контрацепция, ответила я, кусая губы. Раньше мне к таким средствам прибегать не доводилось. Говорили, что они вредные и пользоваться ими нежелательно. А если нет выхода? Какое-то шестое чувство подсказывало мне, что сейчас не время для того, чтобы впускать в мир, в котором я сама пока не разобралась, ещё не родившее себе защитное существо. Нельзя, ответили мне. Что значит нельзя на прегласья? Недопустимый запрос. Почему это запрещено? сообщил лишённый эмоций голос. Так, протянула я А кому запрещено, только мне или всем? Только вам. Японский гордовой, любимое дедушкиноругательство само сорвалось с губ. Неясный запрос. А если просто контрацепция? Нельзя. Противозачаточные таблетки запрещено. Презервативы. Недопустимый запрос. Внутриматочные спирали, губки и колпачки. на одном дыхании выдала я всё, что помнила со школьных уроков только для девочек. Противозачаточные пластыри и уколы. Нельзя, нельзя, нельзя. Выдал мне искусственный интеллект и нагло замолчал. И я тоже замолчала, ошарашенная его безапелляционными ответами. Так у ладыки мало было подсыпать нам возбудителей. Он ещё и тагирт мой взломал, чтобы даже не смело интересоваться тем, что могло помешать зачатию драгоценного наследника. Просто зла на него не хватает. Открыв шкаф, я принялась лихорадочно сдергивать свешилок одежду. Рихард не сказал, на сколько дней мы едем в свадебное путешествие, и я не знала, что нас там ждет – море, горы или еще что-нибудь. В любом случае, едва ли это какое-то глухое место, так что необходимое можно докупить и на месте. Кстати говоря, как вообще выглядят местные деньги? И сколько их у меня? Вроде бы Флорина была богатой невестой. Или по местным законам все ее состояние и имущество перешло к мужу, надо будет спросить у опекунов. Робот дворецкий с подносом появился в дверях и окинул взглядом творившееся в комнате безобразие. «Светлые зари, Грита и Шторн». «Издеваешься?» – вслух подумала я. «Интересно, почему здешние замужние женщины не меняют фамилию, а оставляют свою?» Ветерин не стала Грита Янг, а осталась Эшторн. Впрочем, это далеко не самый важный вопрос. Вам не хорошо? Что-то нужно? Может быть, требуется медицинская диагностика? осведомился Джер. И этот повторяет за хозяином: "У вас упагапара". Чувствуя, как во мне закипает злость, я поматала головой. "Оставь завтрак и выйди". Слушаюсь Грита и Эшторн. сорвалась на работе, хотя злилась на человека, вернее на двух: Рихерда Янга и Владыку, что б ему кто-нибудь слабительно вот так подлил. Как он нам афродизиак. А потом в кабинете запер. Оставив в покое разбросанную одежду, я принялась за еду. Следовало подкрепить силы и успокоиться. Слезами горю не поможешь, нервными срывами тоже. Нужно всё обдумать, рассмотреть плюсы и минусы ситуации, в которой я оказалась. Интересно, какой у Флорины, вернее, её тело день цикла. Может, беременность пока исключена? Хотя говорят, что полностью безопасных дней вообще не бывает. А если то, что добавляли вчера в мой бокал, стимулировало не только возбуждение, но и фертильность? Кто знает, до чего дошли достижения местных химиков и физиологов. Раз даже генная инженерия практикуется, и можно добиться рождения ребёнка определённого пола. И любопытно, почему у Рикхарда и его покойной жены, при всей их великой любви и родстве душ, не было детей. Новый запрос, скомандовала я, включая Тайгерд. Первый брак Грита Рикхарда Янга. Хотя бы это я могу узнать. Показать визуализацию? Да. Чувство неприятный холодок в районе живота согласилась я. Когда повернулась к экрану, меня настиг новый шок от возможности этого мира. Я готовилась увидеть фотографию, но вместо неё передо мной прямо в воздухе появилось что-то вроде голограммы. Как в кинотеатре с объёмным изображением, только без всякого экрана. От шока я чуть не заорала, отшатнулась, цепившись по крывало на кровати, и едва не опрокинув поднос с опустившейся посудой. Первая супруга моего мужа была красивой, темно-волосая и темноглазая, как и Флорина из Торна, с мягкими чертами лица. тонкими аристократическими запястьями. В ней чувствовалась нежность, женственность, а еще нечто неуловимое, присущее только любящим и любимым. Ее звали Эсмей Даррен, сообщил мне Тайгерт. Была замужем за Рихардом Янгом 10 лет. Погибла два с половиной месяца назад. Я собиралась спросить о том, что именно стало причиной смерти молодой женщины. Но тут открылась дверь и появился Янг. Визуализация ещё не успела исчезнуть. Рикхард такого янг не ожидал. Он быстро уладил свои дела, ради которых даже не пришлось покидать квартиру, а затем решил заглянуть к Флорине, встревоженной тем, что сказал Джер. Роберт Дворецкий отметил, что она вела себя странно. Впрочем, того следовало ожидать. Для неё всё происходящее не могло не стать потрясением. Решение владыки, их скоропалительная свадьба, прием и случившееся ночью после него – это вели нее впервые. А еще такой свободолюбивой девушке наверняка тяжело было сидеть в его квартире, как в клетке. Ей хотелось свободы, и эту свободу у нее отняли. Да, их мир развивался стремительно и неотвратимо, но положение девушек из-за родов заклинателей мало чем отличалось от того, что было в дикие времена. Они по-прежнему не могли сами полностью распоряжаться своей судьбой. Вернее, могли, но до определённых пределов. Пока владыка не решал, что они нужны для рождения следующего заклинателя. Женщины не имели способностей, они являлись лишь переносчиками генов, которые в комбинации с генами мужчин давали нужный результат. Однако в последнее время рождаемость снизилась. Неизвестно, что послужило тому причиной. Но в семьях заклинателей становилось всё меньше мальчиков, а зачастую на свет появлялся только один ребёнок и всё. Заклинатели могли исчезнуть. Владека велел учёным работать над этим. В дело вступила генная инженерия. Специалисты научились добиваться рождения мальчиков, но не могли гарантировать, что эти дети будут иметь сильный дар. Учитывая, что тот раскрывался не сразу, могли быть сюрпризы. А технология была ещё сравнительно новой. Исмей собиралась пройти обследование, а Риххард ей не позволил. Боялся, что владыка узнает о результатах. У него имелись такие возможности. По правде говоря, возможности эти были практически неограничены. И вот теперь Исмей нет, а ему самому навязали другую супругу. Совсем мало времени прошло с похоронов, а владыка уже прислал анкеты. напирал на то, что заклинателей времени с каждым годом всё меньше. А Рихард Янк сейчас в самом подходящем возрасте для того, чтобы будущий сын унаследовал его силу. Я не смогу полюбить вторую жену, сказал он владыке. "Ой, не надо", хмыкнул тот. "От тебя требуется лишь жениться и сделать ей здорового ребёнка. А глубокие привязанности вовсе ни к чему, только отвлекать будут". Глядя в комнату, из которой до сих пор не выходила Рин, Янг замер на месте, потому что увидел перед собой Исмий. Не настоящую женщину, а всего лишь реалистичную иллюзию, которая, казалось, смотрела прямо на него. Это было как удар в солнечные сплетения. Вот так увидеть её такую живую, красивую, яркую, как на его, увидеть и сразу же снова вспомнить о том, что он потерял. Ему никто не сможет её заменить, это Риххард знал точно. Убери визуализацию, запаздала выкрикнула Флорина Шторн, отдавая приказ своему Тайгерту. И изображение Исми погасло, растаяло в воздухе, ни следа не осталось. Девушка с виноватым видом посмотрела на Янга. Прости, я не хотела, чтобы ты это видел. Но зачем тебе это было нужно? спросил он. Я просто Мне стало любопытно, захотелось узнать, какая она, какой она была. Вот и всё. Узнала? Да. Я очень сочувствую. Ты же знаешь, я тоже потеряла близких, родителей. А опекуны это не то. Твоя жена, Грита Дарен, была красивой. И ты её очень любил, правда? Нет. Не любил, до сих пор люблю, твёрдо произнёс Рихард. Собеседница понурилась, но в отличие от недавнего разговора, когда она вспыхнула и рассердилась на него, подобной реакции не последовало. И давай закроем эту тему. У тебя было прошлое, которое не оставляет в покое, и у меня оно тоже было, добавил он, намекая на вчерашнюю встречу с Торием Зельданом. Ты собрала вещи. Нет, отозвалась она, покосившись на разбросанную по всей комнате одежду. Тогда поедем налегке. Купим всё, что тебе нужно там. Договорились. Я не против, проговорила она, почти равнодушно. Такой отстранённой и безучастной она нравилась ему гораздо меньше, чем когда пыталась с ним спорить. Стоп. Он что, действительно сейчас так подумал о том, что она ему нравится? Мы ведь всё равно не можем отказаться от поездки, с невесёлым смешком заметила девушка. Ты ведь само всё понимаешь. Да, согласилась Грита и Шторн. Понимаю, но это не значит, что я должна во всём покоряться чужой воле. Янг смотрел на неё и видел на её лице не поддельную тревогу. И ему вдруг показалось, что Флорина реагировала на всё и вела себя иначе, не так, как он от неё ожидал. Взрослее, что ли?